«Да, я понял», — согласился Трикс. «В этом есть смысл, верно?» «Еще бы», — кивнул Абф. «Знаете, а хорошо, что вы пришли. Я почувствовал некоторое воодушевление». Небрежным жестом он указал им на дверь, украшенную таинственным символом из сверкающего золота. Два кругляшка над открытой вверх дугой. А «Символ нашего факультета», — пояснил Абф. «Идите, мальчики, приведите себя в порядок и отдохните. В семь часов вечера жду вас в аудитории номер один. Будем проходить травоедение и зелье с вареньем. С собой возьмите по котелку, ну и травы какой нибудь нарвите, что ли». «А где эта первая аудитория?» «И котелки где взять?» — рискнула спросить Тиана. «Ну, прямо как дети малые!» — возмутился Апф. «Поищите где-нибудь». — Тут всего полно, и оденься ты поприличнее, мальчик. — Ну, что это еще у тебя за штаны? Как может будущий свирепый ассасин ходить в прозрачных шароварах? Трикс и Тиана переглянулись и еще долго смотрели вслед уходящему Абву. — Странный он какой-то, — вздохнула Тиана. — Верно? — Ну, главное, чтобы учил хорошо, — промямлил Трикс. За дверью с таинственным знаком обнаружилась винтовая лестница. Широкая, с низкими удобными ступеньками, но явно очень длинная. Трикс вздохнул, и они начали восхождение. Но, как ни странно, ступеньки будто сами бежали им под ноги, и не прошло и минуты, как они оказались на самом верху башни. «Магия!» — с завистью сказал Трикс. «Нынче такого уже не колдуют». Лестница привела их в просторный круглый зал, оформленный с достойной уважения скромностью. Простой неяркий ковер на полу, большие мягкие подушки вместо кресел, сдержанные черно-белые рисунки и гравюры на стенах. В широкие окна бился ветер. Два окна были открыты, и приятный сквозняк освежал помещение. Из помещения вели вверх еще две небольшие винтовые лестницы. Над одной висела картинка изображающая девочку с веером в руках на другой портрет мальчика с метлой спальни для учеников догадался трикс для девочек и для мальчиков ну тогда я пойду приведу себя в порядок решила тиана и отправилась к своей лестнице трикс вздохнул и поплелся к своей спальня ему понравилась занимала она два этажа на каждом было по десятку кроватей некогда юных ассасинов В гадюки гадюке было немало. Одна постель на первом этаже спальни была смята, видимо, ее занимал тот самый единственный ученик, поэтому Трикс решил поселиться на втором. На каждом этаже был и туалет, выступающие стены, и очень удачно нависающий над бездонной пропастью. Немножко жутковато, но очень практично и гигиенично, во всяком случае, если нет сильного ветра. И ванная комната с большой фарфоровой лоханью. Вода подавалась через толстую свинцовую трубу и была теплой и чистой. Трикс поразмышлял немного, замешана ли в этом магия, или же вода поднимается на крышу силой ветра, а там нагревается от солнца. Решил, что слишком уж фантазировать не стоит, и дело наверняка в магии. В шкафчике рядом с лоханью Трикс обнаружил стопку пушистых полотенец, флаконы с загустевшими ароматическими маслами и окаменевшее от времени мыло. Искушение было слишком велико. Большинство людей благородного происхождения испытывают к мытью понятное предубеждение. Человека, конечно, положено вымыть при рождении, чтобы, приходя в наш мир, он в полной мере осознал ожидающие его испытания. Непременно стоит обмыть и покойного, ведь ему мытье уже ничем не может повредить. Почти все авторитеты сходятся на том, что вымыться необходимо перед свадьбой и жениху, и невесте. Во-первых, пусть они смогут как следует рассмотреть друг друга, начиная совместную жизнь. Нередки были случаи, когда за здоровым румянцем и загаром жениха скрывалась бледная немощь или же отмытая, как следует, невеста внезапно начинала походить на жительницу Самаршана, а не на изнеженную северную аристократку. Во-вторых, с понятным волнением молодых людей перед свадьбой хорошо бороться неожиданным испытанием, к примеру, мытьем. В-третьих, всем памятен скандальный случай, когда у хорошо отмытого перед свадьбой захолустного барона Дуна Гуана на пальце обнаружилось обручальное кольцо. Бесчестный барон уже был женат, но ради приданного собирался жениться повторно. Подвела забывчивость. А еще есть лекари, которые считают, что во время болезни и после выздоровления от онлой, пациента следует обтирать губками, смоченными водой с душистым уксусом. Впрочем, чего еще ждать от лекарей? Некоторые из них, к примеру, лечат больных горячкой плесневелым хлебом, а другие не рекомендуют дамам в интересном положении подкреплять свои силы вином. Прежде чем осуждать такую нелюбовь к воде, следует понять несколько вещей. Если для питья и приготовления пищи, как правило, используют воду из колодцев и родников, то для мытья обычно считают пригодной воду речную. А когда чуть выше по реке только что прошло овечье стадо и пастух вымыл своего коня, когда все сточные канавы города в полном соответствии с законами природы введут сверху вниз к этой самой реке, когда традиционный метод погребания дохлой собаки или кошки скинуть их с обрыва в реку, тут и впрямь трудно понять, чего больше от купания, польза или вреда. Но сквозняки. Благородный человек обязан жить в замке или хотя бы в большом доме, Если ты завел дурную привычку часто мыться, то рано или поздно тебя продует так, что не поможет ни заплесневелый хлеб, ни ивовая кора от лекаря, ни целебные заклинания от местного мага. Конечно, северные варвары известны своим диким обычаем закрываться в маленьком деревянном домике, раздеваться там догола, лить на раскаленные камни воду, хохоча и напевая песни, сидеть в облаке пара, а потом хлестать друг друга свежими вениками, обливаться ледяной водой и... по слухам, даже кататься голыми в снегу. Конечно, жители Самаршана, трепетно относящиеся к воде, имеют схожие обычаи. В большом каменном здании с окнами в потолке они возлежат на теплых мраморных лежанках, а потом забираются в бассейны то с теплой, то с холодной водой. Но в цивилизованном королевстве благородный человек вполне довольствовался двумя купаниями. Если был здоров и холост, тремя, если был здоров и женат, и чуть большим количеством, если был слабого здоровья, и ему попадался совсем уж злобный лекарь. Для всего остального существовали дожди, переправы через реки, вылитые в ночной час на голову ушат помоев, зачастую низменные помои чище, чем человек высокого происхождения, и многочисленные ароматические масла и настои, составляющие изрядную часть дохода алхимиков. Однако Трикс... Он был еще совсем молод и пока не избавился от свойственной детям странной привычки забираться в речную воду просто так, без всякой необходимости. К тому же его учитель Родион Щавель имел обыкновение каждый месяц, а то и чаще, мыться в большом тазу. трикс он тоже рекомендовал следовать его примеру, а еще требовал, чтобы тот каждое утро мыл руки и лицо. Так что в каком-то смысле юноша был подготовлен к водным процедурам. Так что Трикс не удержался. Он открыл задвижку и наполнил лохань теплой водой. Без четверти семь, где-то на башнях школы ассасинов, часы мелодично отбили время. В общем зале факультета веселых и находчивых встретились Трикс и Тиана. Они были одеты в черные штаны, подпоясанные нарядными белыми поясами, и свободные черные рубашки. Запасы одежды всех размеров нашли в спальнях. выглядели непривычно, светлокожими и держались несколько смущенно. «Интересно, тут у них все устроено», — первым нарушил молчание Трикс. «Я как-то совсем иначе здесь все представлял». Тиана кивнула. «А горшок ты нашел?» «Там только под кроватями горшки», — признался Трикс. «Их брать не хочется. Давай внизу посмотрим». Спустившись... Они без труда нашли необходимые для занятий горшки. Пространство замка так изобиловали разными вещами, что проблемой было не найти, а выбрать. Триксу достался обычный стальной котелок, а Тиана нашла серебряный, судя по размеру, скорее принадлежащий алхимику, чем повару. В поисках травы они вышли в сад дворца. Там Трикс нарвал первые попавшиеся ему на глаза цветы. Это были ноготки. А Тиана, подошедшая к делу более вдумчиво, Остановила свой выбор на листьях благородного лавра и лепестках магнолии. Оставался последний вопрос. Где же находится первая аудитория? Но тут Тиана заметила дымок, идущий от стены донжона. «Если там дымок, то там очаг», — предположила она. «А если там очаг, то туда и надо идти с котелками». Внутренний мост, ведущий к массивной круглой башне, был опущен. Размахивая котелками, Трикс и Тиана вступили в сердце замка и сразу поняли, что не ошиблись. Аудитория занимала весь первый этаж донжона. Скамьи пятью рядами поднимались к стенам, подковами окружая круглую кафедру, на которой уже стоял учитель АПФ, взволнованный и торжественный. Учитель сменил повседневный халат и тюрбан на мрачную черную мантию и круглую черную шапочку. Подпоясан он был скромным черным поясом. Как раз в то мгновение, когда новые ученики вошли, часы отбили семь. — Вы вовремя, — кивнул Апф. — Это хорошо, потому что точность — вежливость ассасина. Садитесь рядом с учеником Дереком. Услышав хорошо знакомое имя, Трикс вздрогнул и повернулся.